Доктор смотрел в таявшие сумерки. Он был похож на ребёнка, который только что узнал, будто Деда Мороза не существует. "Так ты всё это время думала, что мы устраиваем для тебя шоу?" "Да", согласилась Вероника. "Если предположить, что тебя держат за дурака и не посвятили в подробности, то, возможно, моё предположение по-прежнему верно. И ты настаиваешь, что голова тебе сказала: "Беги!" Доктор, я настаиваю на этом. Единственное объяснение или разумное объяснение, если хочешь, только в зурабе. Ну, а как тебе такой вариант? Если я работаю на твоего зураба и всё это по-прежнему игра. Мне всё равно, работай хоть на самого господа Бога. Если твоя игра не имеет мотива, а я о деньги имею в виду, значит, либо ты глуп, либо глупа сама игра. Поразительно. Москвичка. Ты такая холодная, расчётливая. Доктор поискал подходящее слово. Дама. Я в тебе этого никогда не замечал. Доктор, вздыхая, сказала Вероника. Я, конечно, раскрылась и свою часть игры объяснила, но тебе от этого легче не должно быть. Почему? удивился парень. Потому что если кап назурабы не работает, пропавших людей и говорящие головы я вообще никак не понимаю. э тушёнку, спросил доктор. Он решительно направился к палатке и долго возился с Вероникиными услами. "Что?" не выдержала она. "Всё в порядке?" "Нет, не в порядке", сказала Вероника. "Я когда залезла тебя будить, две банки выбросила". "Да ну", не поверил доктор. "Да, в реке они". "Значит, всё-таки Оля". "Я даже слушать не хочу", сказала Вероника. Давай останемся вдвоём. Ты же обещала, сказал доктор. А мы не будем его убивать, просто оставим здесь. Вероника, Вероника, ты вокруг посмотри. Туман, дождь, вот-вот снег пойдёт. Кто же его найдёт? Да и сколько он протянет? Сутки? Доя? Ты сказал, что до людей несколько десятков километров. Сказал, согласился доктор. Только это не значит, что через день мы будем греться в тепле. А, что это значит? Только то, что нам предстоит длинный переход по местности мало мне знакомой. И если наш берег окажется отвесным, мы либо будем переправляться на другой берег, либо обноситься. А это препятствие непредсказуемое. Хорошо, согласилась Вероника. Потащим его с собой. Кэп что-то замычал, и его голова описала окружность. Ой, кажется, наши командиры в себя приходят. Вероника приложила палец к губам и, подойдя к Кепу, достала его складной нож. Она схватила его за волосы и, максимально оттянув вверх голову, приставила к горлу лезвие. "Ну?" спросила она. На Веронику воззрелись два мутных глаза. "Будешь говорить? Будешь отвечать? Молчишь, гад". Девушка размахнулась и отпустила звонкую пощёчину, так что на щеках Кепа осталась красная петерня. Э-э Замычал Кэп. Э-ка. А, догадалась Вероника. Ротик занят. Девушка с удовольствием оторвала полоску скотча. Где Оля? спросила Вероника. Да пошла ты, выплюнул Кэп. Вероника равнодушно залепила скотч обратно. Видишь, он ничего не скажет. Мне кажется, ты не права, заметил доктор. Вероника снова потянула за край липкой ленты. Что тебе надо? Что ты от меня хочешь? Откуда ты взялась? С хороговоркой выпалил Кэп. Кэп, теперь вопросы задаю я. Да пошла ты. Вероника покачала головой и примерив полоску карту, медленно приклеила её обратно. Вот что, дружок. Давай сначала. Если ты работаешь на Зурабов, дай мне знать. Моргни, покни, сделай что-нибудь. Если нет, у тебя 2 часа. Через 2 часа мы с доктором двинемся в путь, а тебя утопим. Оля, если ты знаешь, где Оля, она тебе не поможет. Вероника подняла рулон скотча и старательно стала привязывать кэпы к бревну. Что ты делаешь? спросил доктор. Я тебе потом расскажу, подмигнула Вероника. Несколько минут спустя баррикада из кэпа и окружающих его пары брёвен была готова. Напоминала это казнь Джардана Бруно, но не Вероника у не доктора не волновало сходство. Кеп так и остался у догорающего костра, а девушка и доктор удалились в палатку. Представляло она жалкое зрелище, поэтому прежде чем уйти в утренний сон, пришлось заняться реконструкцией. Всё же некоторое время спустя палатка заняла вертикальное положение, и доктор с Вероникой поочерёдно вползли внутрь. Затея сводилась к наблюдению за кепом. Потому что и Вероника, и докторы решили, будто последние часы своей жизни человек обязан провести как-то по-особенному, и либо покаяться, либо ждать помощи. Толку от наблюдателей было мало. То один, то другой засыпал поочередно храпя. В конце концов Вероника проснулась. Она точно знала, что спала последние полчаса. Доктор занимался тем же, и определить время, которое Кэп оставался без наблюдения, было невозможно. ведь тому Вероника решила, что если бы Кеп имел возможность сбежать, то непременно это сделал. Девушка выползла из палатки, теперь напоминающую нечто среднее между покосившимся сараем и надутой грелкой. Она, как ей показалось, очень уверенно подошла к Кепу и, откинув лезвие ножа, прорезала в скотче узкую полосу. Москвиечка, если у тебя есть мозги, то лучше меня не развязывай, промычал Кеп. Я и не собираюсь, сказала Вероника. Сейчас мы тебя будем топить, поэтому не мни из себя буратино. Вот стерва, посипетал Кэп. Может, то в другом мирес увидимся. Я тебя точно не забуду. И я тебе припомню, дорогой. А сейчас у меня один последний вопрос. Где Оля? Знаешь, москвичка Если бы я был дураком, если бы я твои глупые мысли на шаг вперёд просчитывал, не оказался бы связанным, вывела Вероника. Правильно говоришь. Я задала конкретный вопрос и хочешь получить конкретный ответ, спросил Кеп. Разумеется. Пошла в жопу. Вероника посмотрела на Кепа. Он казался, если не искренним, то по меньшей мере напуганным. Хорошо, согласилась девушка. Она подошла к палатке и растолкав доктора приказала: "Доктор, принеси кеп". "Зачем?" "А утро вечером мудрянее. Так уже утро. Это для него утро, а я хочу выспаться. И пока эта сволочь будет бесконтрольно валяться вне палатки, мне будет не до сна". "Не боишься, что я вас задушу?" спросил кеп. "Попробуй", Вероника продемонстрировала раскладной нож. После каждой выходки буду отрезать тебе по яичко. И как мой отец, я свои обещания всегда выполняю.